Событие восьмое. Когда японцы увидели, что русские туристы после заваривания чая кладут чайный пакетик в рот и высасывают остатки, они поняли, что за Курильские острова Россия будет бороться до конца. Не придумали еще японцы ничего такого, чего бы русские не сломали. Мерецков Кирилл Афанасьевич поморщился от того, что залез в очередную лужу. Как не перепрыгивай их, как не обходи, а всех не избежишь. Они с Василием Павловичем Сотниковым, его замом по авиации в штабе ОКДВА и еще одним замом по артиллерии поднимались на сопку или в высоту пулеметная гора, которая, если судить по карте, и является границей СССР. Справа холодными серыми волнами перекатывалось озеро Хасан. Шли почти по его берегу. Пограничники предупредили, что иногда с той стороны постреливают, но начальник штаба решил подняться и оценить этот возможный плацдарм для наступления японских или китайских войск в случае войны или конфликта азиатов с СССР. А ведь прав был Брехт, когда описывал странности этого места. «Вон, в нескольких сотнях метров за спиной границы проходит по реке Туманное, вполне себе широкой и полноводной реке». А именно вот тут, у озера Хасан, граница вдруг отступает на несколько сотен метров и проходит уже по вершинам сопок, пулеметная гора и заозерная. Стойкое ощущение, что китайцы перешли границу, создали себе плацдарм для дальнейшей атаки на российские войска, а царские генералы испугались и запросили мира. И все остались на своих территориях. Если будет война с Китаем или Японией, ну, в общем, с этой марионеткой Маньчжоу-Го, то нужно выбить супостатов с этого полуострова и требовать демаркации по реке Туманная и дальше. Пограничники говорят, что даже граница здесь не проведена. Никто точно не знает, где вершины этих сопок. Они вверху плоские, и как провести линию между ними по этим откосам и кустам? Запыхавшись и извозившись в грязи с головы до ног, штабисты через два часа подъема все же вскарабкались на вершину пулеметной горы. Стояли, переводили дух и осматривали китайскую территорию. Высота или сопка была не сильно и высокой. Всего 60 метров, но если тут поставить дот или даже систему дотов... то китайская территория вся будет под обстрелом, и захватить пулеметную гору без поддержки артиллерии и авиации будет очень непросто. Да даже простой окоп с пулеметом создаст, ну, очень большие проблемы наступающим. «Что думаете, Тихон Александрович?» Обратился Мерецков, отдышавшись к заместителю по артиллерии Корневу. «Однозначно здесь необходимо вырыть окопы». установить несколько пулеметов и небольших орудий и под их прикрытием строить долговременные огневые точки. На это бетона точно жалеть не стоит». До этого, карабкаясь на сопку, они обсуждали, что не просто будет сюда доставить цемент и камень с песком, чтобы создать тут нормальные доты. Корнев даже предложил отделаться деревянными дотами, а вот теперь сам себе же противоречил. «Что, передумали?» — поднес бинокль к глазам мирецков. Солнце, отразившись от стекол бинокля, пустило зайчики на территорию манджоу Дзоты артиллерии прямой наводкой в щепки превратят. «Товарищи командира вы бы пригнулись, а то постреливают узкоглазые!» — окликнул их один из сопровождавших штабистов-пограничник. «Товарищ начальник заставы!» — помахал рукой Мерецков стоящему чуть пооддаль, ближе к спуску с высотки пограничнику, не отреагировав на предупреждение молодого паренька. «Сейчас!» Чего хотел сейчас сделать немолодой, под жарой, совершенно седыми волосами начальник погранзаставы, никто так и не узнал. С манчжурской стороны загрохотал пулемет, и зацокали винтовочные выстрелы. Мерецков пригнулся и развернулся, чтобы сбежать под прикрытие сопки к озеру, но тут его ударило, словно ломом по ноге, и он стал заваливаться на землю. Не видел, что сверху на него падает начальник заставы. все лицо которого представляет кровавую маску. Видимо, пуля или пули попали в голову. Обстрел продолжался буквально минуту, но для десятка советских военных оказался чудовищным по своей эффективности. Пятеро убитых, в том числе заместитель начальника штаба ОКДВА Комбриг Тихон Александрович Корнев и начальник заставы комбат Сидоркин. Сам Мерецков был ранен в ногу. а Василий Павлович Сотников, заместитель Мерецкого по авиации, ранен в плечо. И что самое неприятное, пограничники даже не ответили на очередную провокацию. Не до того было. Оставшиеся в живых бойцы вытаскивали волоком с высотки раненых и убитых. Уже в здании погранзаставы Мерецкому разорвали штанину и перевязали. К этому времени он сильно ослаб и почти потерял сознание от потери крови. Пока ждали, когда заведут машины и подгонят к крыльцу, мирецков вспомнил один из разговоров недавних с Брехтом о том, что у бойца обязательно должен быть с собой и индивидуальный пакет, бинт и йод, чтобы вот в таких случаях перевязать раненого товарища и не дать ему истечь кровью. «Верно-то как. Брехт. Брехт? У него же снайперов 500 человек. У него же снайперов 500 человек». Спускать японцам или китайцам свое ранение начальник штаба ОКДВА не собирался. Обстрелявшие должны умыться кровью, ответить за смерть Корнева и других советских людей.